Глава третья «Подождите еще немного, Светлана Валерьевна. Позвольте мне быстро взглянуть на него». Приступая к осмотру трактора, сказал я. «Как вам будет угодно?» — ответила женщина и вернулась в машину. Я же приступил к осмотру. Пока я изучал трактор, невольно вспомнилась, чем закончилась моя прошлая попытка что-то починить. Я усмехнулся. Главное в этот раз — Без смерти обойтись. А то, куда меня в следующий раз закинет. Инозавром. Я не очень понимал, что этот Кондрат не может починить в таком, на самом деле примитивном тракторе, как ДТ-20. У него же простейший одноцилиндровый двигатель, да и остальные системы тоже очень простые. Осмотрев двигатель со всех сторон, я спросил Кондрата. «Что с трактором? Какая поломка?» Не заводится, хоть ты тресни. Стартер крутит, а хоть бы хрен, не заводится. Топливный насос проверяли. А как же, — ответил Кондрат. Все с ним нормально. Вот только сделал он это с какой-то задержкой, что ли. Лучше я сам посмотрю, что и как. Я вывернул контрольную пробку и посмотрел на уровень масла. Ах ты, старый сукин сын! Масла там было совершенно недостаточно. «Кондрат Андреевич...» Даже как-то ласково сказал я. «Какой уровень масла должен быть в топливном насосе?» И, видя, что тот мнется с ноги на ногу и что-то бурчит себе под нос, я ответил за него. «Уровень масла должен совпадать с уровнем нижней кромки контрольного отверстия. Я этого не вижу». «Ой...» — Да в чем проблема, Сан Саныч? — послышался голос моего водителя. — Сейчас зальем, тут делов на пять минут. — А ну, стоять! — громко окликнул я его. — Никто ничего заливать не будет, пока я не скажу. — Кондрат Андреевич, вы, получается, не проводили техобслуживание топливного насоса. Если бы вы его сделали, то уровень масла был бы в норме. — Да я... «Не должен вам ничего объяснять», — ответил он. «Пока нет», — согласился я. И тут же добавил. «Снимайте топливный насос». «Что? Прямо здесь?» — Кондрат развел руками, как бы показывая всю несуразность моих слов. «Да, здесь. Раз уж вы не удосужились это сделать, когда отправляли трактор в поле, будете делать это здесь и сейчас». «Наверное, он бы меня послал...» Но Светлана, очевидно, услышала нашу перебранку и, выйдя из машины, подошла к нам. Под пристальным взглядом партийного начальства этот горе-механик решил дальше не спорить и приступить к делу. Не один, конечно, а вместе со мной. В результате примерно через час причина поломки была ясна. Всего-то надо было промыть насос, правильно поставить его на место и долить масло. Когда мы это сделали, то трактор... Под одобрительные крики колхозников завелся и принялся радовать окрестности характерными выстрелами из выхлопной трубы. — Вот так вот, — довольно сказал я, потирая руки ветошью. — Как видите, Кондрат Андреевич, надо было всего лишь свою работу делать как следует, а не заниматься вместо этого херней. Работайте, товарищи. А это уже было обращение ко всем остальным. С чувством выполненного долга я сел в машину и сказал водителю трогать. Мы подъехали к единственному казенному зданию на улице, а может и во всей деревне. Но даже так выглядело оно, мягко сказать, неэстетично. А если серьезно, то это была самая настоящая, обшарпанная развалюха. Построить-то его построили, но на облицовку, видимо, денег уже не хватило. Внутрь заходить не хотелось, слишком уж ненадежной казалась конструкция но глядя на то как уверенный реч исчезает за трухлявой дверью а за ним ныряет и светлана я все таки решил рискнуть стоит сказать внутри дела обстояли чуть лучше потолок побелен и стены снизу окрашены в голубой цвет прям до более знакомое оформление муниципальных учреждений кажется похожее было у меня в школе я даже почти приободрился не все так плохо Однако долго радоваться не получилось. Светлана обернулась и предупредила. Конечно, здание местного правления большей частью пустое и неблагоустроенное, но есть пара вполне приличных и готовых к эксплуатации комнат. Кажется, она хотела что-то договорить, но не успела. Ее прервал зычный окрик и реча. «Аллочка, а вот и мы, гости к вам!» Светлана смерила его презрительным взглядом, дав понять, что не одобряет такое понебратство, и мы вышли в одно из, видимо, тех самых жилых помещений. Но богатым убранством они похвастаться, конечно, не могли. Кроме пары столов, здесь толком ничего и не было. На одном из них стояла старая пишущая машинка, а за вторым, полностью скрытым под всякими бумажками, тетрадками и бог знает чем еще, Читала книгу полноватая женщина лет пятидесяти, с собранными в косу темными волосами. Она перевела на нас полный скуки взгляд и, зевнув лениво, выпалила. — Чего орешь? Ушла Алла с Андрюшкой клуб проверять? — Опять он здесь ошивается, — раздраженно спросил Ильич. — А чего б нет? Это ты постыдился бы старой за девкой молодой бегать. мне всего 43. Обиженно выпалил он. Светлане вся эта история, очевидно, надоела, и она вмешалась. Так, может, хватит припираться? Лариса Ивановна, знакомьтесь, это Филатов Александр Александрович, ваш будущий начальник. Будем знакомы, без всякого энтузиазма кивнула Лариса. Я тут бухгалтер, если что. Она хотела снова погрузиться в книжку, но Светлана не позволила. Вы уже начали созывать людей на собрание? Так я ж сказала, Алла с Андрюшкой клуб пошли расконсервировать, а Данька мой с другими ребятишками согласился ко всем забежать, так что небось уже подтягиваются люди к клубу-то. Обилие новых имен уже начинало напрягать, потому что кто они все, я понятия не имел. Но, боюсь, на собрании после него станет еще хуже. Сегодня со многими предстоит познакомиться. Блокнот бы хоть раздобыть какой. Надо покопаться в чемодане, наверняка там что-то есть. Иначе, боюсь, будет совсем тяжко. Ну, что ж, тогда поехали в клуб, — скомандовала Жданова, и мы снова пошли к машине. алда Юрьевна — это местный секретарь комсомольской организации. Ну и секретарь-машинист, конечно. Способная девушка, — решила пояснить Светлана, пока мы ехали на другой конец деревни. Я кивнул, а сам поглядывал по сторонам, но не видел ничего, что могло бы порадовать глаз и вселить оптимизм. Деревня очень бедная, прям больно смотреть. Почти все избы кривые, косые, с облупленной краской или вообще без нее. Не удивлюсь, если часть этих домишек еще нашествие немцев видела. — О, колодец! — Ильич, тормозни! — попросил я его. «Зачем — Зачем? — поинтересовался он но все-таки остановился. Я кратко объяснил, что хочу ополоснуть ботинки и нижнюю часть брюк. Все-таки на поле я здорово измазался, а к выборам председателя хотелось бы выглядеть представительней. Хотя, может, и стоило остаться ближе к народу, показать людям, что я, так сказать, приобщился к их родной деревенской земле, но нет. Как-то самому так не очень комфортно. Ну вот, другое дело — остановив опрятный вид я снова залез в козлика и мы быстро добрались до места еременский клуб выглядел не хуже и не лучше других зданий поблизости то есть так же отвратительно но возле него стояло несколько самых простецких лавочек но видимо даже этого хватило чтобы привлекать сюда местных об этом красноречиво говорила внушительная гора окурков которое сметала в кучу светловолосая девушка с милым, типично славянским личиком. Все ее черты казались мягкими и чуть округлыми, начиная от больших голубых глаз, заканчивая румянными щечками. — алочка вот мы тебя и нашли! — расцвела лич, как молодой сайгак, выпрыгнувший из машины. — Здравствуйте! — она обвела нас всех внимательным взглядом, задержала его на мне и улыбнулась мне тоже захотелось улыбнуться в ответ что я и сделал тоже представившись алла моментально располагала к себе понятно чего ильвич так вытанцовывает все в порядке перешла к делу светлана кивая на открытую дверь в клуб если честно не очень смутилась девушка андрей пытается понять можно ли что то сделать а мне заходить не разрешил даже боится что там все обвалится — Кажется, здание последний раз использовали, когда я в город на учебу уезжала Да что он понимает, — не удержался от подначки вич Зеленый совсем еще. Лучше сам проверю. Он расправил плечи и решительно направился к двери. Но выйти не успел. Навстречу ему весь в пыли вывалился молодой парнишка, максимум лет двадцати. Там часть перекрытий рухнула, из залы завалила. — Здрасте. — Здрасте. Выпалил он на одном дыхании. Я и без этого не больно-то хотел туда идти, услышав, как давно здание простаивает. А теперь, когда точно узнал, как обстоят дела, и вовсе приуныл. Что-то мне подсказывает, что большую часть зданий тут проще снести, чем отремонтировать. Хотя, может, это и к лучшему. Отстроим заново. А где люди? Почему до сих пор не начали собираться? Посмотрев по сторонам, спросила Жданова. — Ой, — всплеснула руками Аллочка. — Так я Даньке сказала, что через час собираемся. Мы вас позже ждали. Светлана скорчила недовольную мину, но ничего не сказала. А Ильич сразу начал успокаивать Аллу. — Да все правильно. По таким размытым дорогам мы могли и через три часа приехать. Да и вообще пусть люди соберутся спокойно, без спешки. — Да, вы вообще никуда не торопитесь, — процедила Жданова. — И на собрание, и план выполнять. рич пожал плечами и снова начал ворковать с Аллой. Так же, как и подошедший к нам Андрей после того, как представился. Мне это все напоминало брачные танцы старого и молодого павлинов. А девушка и сама не дура глазки строила обоим, да еще и на меня поглядывать успевала. — Ну, вы понимаете... — С кем приходится иметь дело? — тяжело вздохнула Светлана, очевидно, устав выбирать выражение и делать вид, что все не так плохо. — Признаюсь, я давно не бывала здесь лично. Обычно Лариса сообщает мне, если есть важные новости, но у меня куча других дел, а в колхозе давно не хватает сильной руки. — Ничего, это дело поправимое, — улыбнулся я. — Надеюсь на это. Жаль, конечно, что клуб в таком в негодном состоянии, когда у нас юбилей Владимира Ильича Ленина на носу. Сто лет — это вам не шутки. Вы же понимаете, что в любом случае надо отметить, может, хоть это вдохновит колхозников на трудовые подвиги. Честно говоря, я и не помню, когда в последний раз этот колхоз выполнял план по молоку и мясу. худо бедно вытягивают по зерну и овощам, и ладно. А, -а, а Так вот, о каком юбилее она говорила на перроне!» «Да, для советских времен это и впрямь крупный праздник!» «Подфартило, конечно! Сейчас бы вместо посевной заниматься организацией утренника!» «Надеюсь, они хоть что-то сами приготовили! Надо будет спросить потом Саллы, раз она здесь за это отвечает!» «Секретарь Компартии, как-никак!» Тем временем постепенно начали собираться люди. Не знаю, каким образом, но похоже, что каждый из них уже знал о том, что я починил трактор на полях. Однако большинству из них это дружелюбие не прибавило. Представившись, они собирались в группке и держались поодаль, ожидая начала собрания. Думаю, им, как и мне, хотелось поскорее покончить с формальностями и разойтись по своим делам. Постепенно народу собралось все больше. Я увидел уже даже знакомые лица, вернувшихся с полей работников. И вот уже десятки людей галдели о чем-то своем перед клубом, и по шуму это место стало напоминать какой-то базар. Внезапно наш разговор со Светланой прервала пожилая семейная пара, обоим лет по пятьдесят, и оба почему-то выглядят очень злобно. Буркнув что-то типа приветствия, мужчина сразу обратился к Ждановой. «Очень неприятный сюрприз. Я ждал этого назначения уже десять лет, и точно больше его заслужил, чем этот мальчишка!» «Он здесь даже не жил никогда!» — поддакнула женщина. Светлана вздохнула и развела руками. «Для этого и придуманы выборы. Колхозники все решат». Мужчина явно хотел сказать еще что-то, но сдержался и, злобно на меня зыркнув, отошел подальше вместе со своей подругой. — Кто это? — спросил я у Ждановой. — Елен, Жунай. Метит в кресло председателя уже много лет, но каждый раз что-то не складывается. Она понизила голос. — Но знаете, может, оно и к лучшему. Трудный он человек. Я хотел разузнать подробности, но Светлана быстро сменила тему. Да и собрание пора было начинать. Она похлопала в ладоши, привлекая внимание, и когда все нас окружили, начала речь, перечисляя мои предположительные достоинства, из-за которых сама Москва предложила меня на должность председателя. В этот момент в толпе послышались смешки, а какая-то женщина засмеялась в полный голос и не постеснялась громко выкрикнуть. — Да это ссылка, явно! — послышались и другие смешки. Тут подала голос жена Ерина. «Товарищи, да зачем же вообще нам москвич? Да еще и молодой. Может, пусть сначала обживется здесь, прежде чем на должность претендовать? А нет, так пускай обратно скачет». «Клавдия Петровна», — строго одернула ее Светлана, — «если вы сомневаетесь в правильности рекомендаций высшего руководства, то можете выразить это в голосовании. А сейчас...» Поднимите руки все, кто за то, чтобы Александр Александрович Филатов стал председателем колхоза. Полиция в толпе и видел, что большинству из них все равно. Часть людей, не особо задумываясь, уже потянула руки вверх, а какой-то мужик даже высказался. «Москвич или нет, а трактор с ходу починил. Может, и будет толк?» Постепенно рук становилось все больше. Люди переговаривались в ключе, но надо так надо, и очень скоро только Ерин женой и еще пара человек не изъявили желания видеть меня председателем. Но, ловя на себе осуждающие взгляды колхозников, которым никуда не сдалось затянувшееся голосование, да и вообще от коллектива отбиваться коммунистам как-то не пристало, они все-таки сдались и тоже подняли руки. Недовольные до ужаса, но подняли. — Единогласно, — подвела итог Светлана, — Александр Александрович, принимайте назначение, — улыбнулась она уже мне, а народ начал постепенно расходиться. После собрания меня привели к захудалому деревянному дому, который теперь должен был стать моим. Первое, что бросилось в лицо, так это полузгнивший забор, половина которого упала на землю, а другая его часть все еще благородно держалась шатаясь от малейшего дуновения ветра. Хорошее начало. Я прошелся взглядом по желто-зеленой траве, что росла практически по всей территории вокруг дома. Косить траву? Нет, здесь о таком, дать и не слышали. Хотя, чего это я? Кто знает, сколько лет хозяин отсутствует. Я взглянул на потрескавшуюся от времени синюю краску дома и спросил. Смотрю, совсем забросили, а ведь домишко-то неплохой. Что с хозяином случилось? «Что, — Что-что? — переспросил Ильич, пытаясь реабилитировать забор. — Что с хозяином произошло, — говорю, — повторил свой вопрос, но в этот раз громче. — А, это... — Ильич поднял забор и попытался воткнуть мокрые доски в землю. — Черт его знает! Здесь таких домов куча, всех хозяев и не упомнишь. Еще раз окинул дом взглядом. Конечно, видно, что время берет свое, но подлатать к зиме можно. Где-то возле Ильича раздался громкий треск. Я обернулся и увидел, как упала часть забора, которую неумеха пытался вновь вставить в землю. Правда, на этот раз на земле оказался весь забор целиком, по левому краю дома. Иными словами, Ильич лишь доломал его. — Вот так медвежья услуга. Эх, ладно, все равно большая часть досок гнилая, так и так придется менять. Ладно, не так важно, как дом снаружи выглядит. Главное, чтобы внутри все целое было. Я попытался настроиться на оптимистичный лад. Я сделал несколько шагов в сторону дома, но старая повядшая трава, перемешанная с грязью, предательски цеплялась за обувь, словно не желая впускать меня внутрь. Ильич же дождался, пока я пройду первый, а затем последовал по уже протоптанной дорожке до входа в дом. Я поднялся по двум ступенькам и приготовился было открыть дверь, как почувствовал что-то колющее на ноге. Ну, конечно, как же без этого? Вся штанина сзади оказалась усеяна колючками. А ведь я уже и забыл, чем обычно заканчиваются походы через заросли травы. Чтобы не нести их домой, мне пришлось сначала почистить свою одежду, а затем заставить Ильича сделать то же самое. Не хватало еще домой их занести. Будет потом где-то колоть всю ночь. Мы открыли скрипучую дверь и зашли в тамбур. Я взглянул на кривой пол, понимая, что сгнил здесь не только забор. Передвигаясь медленными шагами, я то и дело проверял пол на прочность, А Ильич, по своим лучшим традициям, двинулся следом. Случилось то, чего я так и боялся. Доски в тамбуре придется менять полностью, если однажды ночью не захочу провалиться в пол. Лишь бы внутри все оказалось цело. Я открыл следующую дверь и сразу попал в комнату с небольшой кроватью, в центре которой находилась белая от побелки печь. Вернее, когда-то она была белой, а сейчас сильно почернела от золы, но задумку хозяина я уловил. Главное, что привлекло мое внимание, — это невероятно сильный запах сырости, вперемешку с плесенью. Интересно, это от грибка доски гниют или у запаха другой источник? Моя мать всегда говорила, что нельзя в таких помещениях жить. а Ходили слухи, что закончить можно страшной болезнью, а значит, еще одна проблема — избавиться от бессмертного грибка. Насколько я помню, ученые даже в космос эту заразу отправляли. Вот только после двух лет плесень не то что выжила, а умудрилась даже мутировать в более агрессивный вид. Да что уж тут говорить, даже в Чернобыльской АЭС она умудрилась выжить. Я внимательно осмотрел стены и увидел черный мох в одном из углов. Прекрасно. Пол в основной комнате оказался получше, чем в тамбуре, но все равно местами подгнивал. Если бы не эти два недостатка, то дом был бы вполне себе уютным. Возле кровати стоял коричневый комод, а пыльный ковер украшал стену над ним. Я прошел в следующую комнату, а оказалась она небольшой кухонькой, правда, лучше бы я туда и не заходил вовсе. Не знаю, что напугало меня больше — перебитая посуда на полу или же запах помойного ведра, стоящего прямо под умывальником. Дом мне достался не из лучших, но и за это спасибо. Я прошелся еще раз по всем комнатам и прикидывал в голове, сколько месяцев уйдет на полноценный ремонт. Чего только стоит пол заменить, а ведь вещи перетаскивать придется. С другой стороны, буду делом заниматься, а не за телевизором жить. Благо, тело молодое, с таким все возможно. О канализации можно и не мечтать. Туалет деревянный, на улице. А воду приносить из ближайшего колодца, до которого пешком минут двадцать идти. Я покосился на грязный тазик. Но уж нет. Надо бы баньку до зимы соорудить». А пока тепло, то помыться можно будет и на улице. С осмотром дома мы быстро закончили, а затем поспешно вышли на улицу. Ильич хотел еще осмотреть кусок земли за домом, отведенный под огород, но из-за нескончаемых сорняков, что уже не один год здесь росли, мужик быстро передумал. «О, смотри!» — Вот туалет еще. Выглядит достаточно неплохо, — указал пальцем на темный деревянный туалет он. — Тут можно не переживать, сам разберусь, — рассмеялся я. — Вот только и мои слова не остановили. Мужчина направился к туалету, желая осмотреть и его. Он попробовал открыть дверь, но та ни в какую не поддавалась. — Так что это такое? — почесал голову он. Я подошел следом. И действительно, дверь словно оказалась заперта изнутри. Что-что, а лишиться туалета — это удар ниже пояса. — Нет, ну, Сан ты, конечно, извини, но здесь дело принципа, — закатал рукава мужик. Он несколько раз ударил дверь туалета, но той хоть бы что. — Да ладно тебе, Ильич, разберусь, — отмахнулся я. — Сейчас все будет, — заверил мужик. — У меня такое бывало однажды зимой. Может, от ветра дверь сильно билась, да защёлка невольно захлопнулась. Я ненадолго отвернулся в сторону огорода, а когда посмотрел на Ильича, то оказалось уже слишком поздно. В тот же момент мужик разогнался и со всей скорости вмазал ногой по двери туалета, отчего весь деревянный каркас с хрустом отлетел в сторону, оставив на своём месте лишь дырку в земле. Ильич виновато уставился на меня, но продолжал сохранять оптимизм. «Ой, ну тут доски дела и уже. Любому понятно будет. Но кто же знал, что настолько? Главное, доступ к туалету теперь уже есть. Этого мне еще не хватало. Сейчас бы выходить в туалет и сверкать задницу и у всей деревни на виду. Ох, Ильич!» После очередной выходки я сделал глубокий вдох и попрощался с недотёпой по-доброму. ругай мне здесь ни к чему. Он же не виноват, что ума недалёкого. Мужик попробовал возразить, предложив мне свою помощь, от которой я поспешил отказаться. Кто его знает, что он ещё здесь сломает? Я взглянул на остатки досок, что когда-то служили каркасом, и грустно вздохнул. Они действительно уже частично начали гнить, но туалет простоял бы год точно, а то и два, а теперь уже поломанный каркас оказался совсем непригодным. Длительная дорога заметно вымотала меня. Сил заниматься домом сегодня уж точно не было. Впрочем, как и топить печь, ведь все доски, что я нашел, оказались влажными после недавнего ливня. Ночью пришлось укрываться двумя одеялами. Я бы взял и больше, да вот только не нашел. Благо сейчас весна, а значит, холода совсем скоро отступит. Надеюсь, завтра солнечная погода будет. Пойду по дрова, да на солнце их выложу. Пусть сушатся. Разбудил меня сильный шум на улице. Я посмотрел в окно. Темно и ничего не видно, а шум тем временем становился все сильнее и сильнее. Я схватил кочергу, что стояло возле печки, и направился на шум. тот то истошно долбился в дверь.